Внимание двора не столь сильно привлечено музыкой. Специальная музыкальная образованность, умение понимать и ценить музыку уже не создает заметного престижа в высшем свете. И новый император не считает своей добровольной обязанностью участвовать в сочинении либретто для опер или устраивать специальные пышные празднества, сопровождающиеся грандиозными феерическими ораториями. Прошло время вмешательства сильных мира сего в музыкальную жизнь, время указов об организации театров и постановок, опер, щеткой регламентации, вплоть до того, что и как носить солистам-актерам и как им друг с другом разговаривать. Настала эпоха осмысления пройденного, поисков новых путей и в литературе, и в живописи, и в музыке. Настало время иной политики, напряженного вслушивания в барабанную дробь и посвист полковых флейт, доносившейся через многие версты из наполеоновской Франции. И хотя, по словам Греча, вся Россия была в поэтическом упоении, лучшие российские умы обращались к философскому осмыслению места своего государства в мировой истории и в истории мировой культуры. В литературной и музыкальной среде заметно было всеобщее стремление познать истоки, желание постичь глубинные национальные пласты языка и музыки. У того же Греча, считаем далее, появлялись журналы, альманахи, критики и полемика. Дремавшие до толи юношеские силы пришли в брожение. Карамзин погружается в русскую историю. Мусин Пушкин печатает текст слова о полку Игореве». Мартос создает памятник Минину и Пожарскому, который воздвигается на Красной площади в Москве. Композитор Осип Козловский, автор величественного гимна «Гром победы, раздавайся» на слова Державина, в новых операх разрабатывает темы русской «былинной героики». Данила Кашин создает одну из первых историко-бытовых опер на «Крамзинский текст» «Наталью, боярскую дочь», а также незабываемую Ольгу Прекрасную. Историк Малиновский пишет либретто о боярской жизни XVII века, назвав оперу «Старинные святки». Опера-сказка рождается и завоевывает свое неколебимое право существовать на русской сцене. Илья – богатырь Каваса. «Русалка», дописанная Давыдовым, и многие-многие другие подобные постановки прочно утверждаются на театральных подмостках. Словно предчувствуя грядущие испытания, которые выпадут на долю Отечества, в 1811 году создает свою величественную ораторию «Минин и Пожарский» или «Освобождение Москвы» крепостной графа Шереметьева композитор Степан Дегтярев. В иных документах пишется «Дегтярев» или «Дегтярев». Пророчески звучали слова, вложенные в уста многочисленного хора. «Беда, беда, постигнет нас, еще ли будем медлить мы, пойдем Отечество спасать, мечи, знамена есть у нас!» На заре века передовые мыслители России объединяются в музыкальные и литературные кружки общества. Для того, чтобы выработать новую русскую идею, необходимо было ее осмыслить, проверить, проговорить. Стародун Бортнянский, хорошо известный всем поколениям музыкантов, литераторов и художников, был, естественно, участником многих обществ и объединений, но участие это было необычным. Мы не встретим Седовласова, уже тогда маэстро, в рядах тех или иных организаций, кружков, однако доподлинно известно, что он присутствовал на их заседаниях, был в тесной дружбе с теми или иными членами, руководителями конец Екатерининской эпохи, в вскормленный в обстановке нервозности, недостроенности, царившей в гнезде времени Павловского, он уже сам по себе представлял целое направление. Он руководил капеллой, делом, которое, можно смело сказать, становилось само по себе своеобразным музыкальным центром столицы, вокруг которого лепились одаренные музыканты, из недр которого вылетали новые птенцы, впоследствии вошедшие в историю отечественной культуры. Бортнянский жил в современной ему культурной сфере своей особенной, несколько обособленной жизнью. Его знали и почитали, приглашали на вечера и заседания как заслуженного метра, как почетного члена. Его мнение ценили и принимали как практическое руководство, но он никогда не сходился близко с основоположниками или вождями тех или иных течений. Он считал, что главное его дело – капелла. И что это дело скажет о нем само за себя, без всяких дополнительных объяснений и эстетических обобщений, понятных современникам и потомкам. Он спешил создавать, но не спорить, хотел успеть сделать начатое, но не старался преподнести это в качестве определенного достижения. Итак, никакие общественные веяния не проходили мимо него и без него. Обратиться к композитору за участием или помощью, особенно в сфере сочинения какой-либо музыки, считалось делом немаловажным и почетным. А он и не отказывал, спешил выполнить обещанное. Он продолжал щедро раздавать свои таланты, как и прежде, неутомимо проявлял свою творческую многоплановость. Адмирал Александр Семёнович Шишков только что закончил свой многолетний труд рассуждения о старом и новом слоге российского языка. Он также, как многие его современники, обратился к русским древностям. В многовековых спорах о судьбах русского литературного языка всегда существовали противоположные стороны — Одна из них, зачастую называвшая себя передовой, прогрессивной, привносила мнение о том, что печатный язык российский требует более раскованного обращения и нисколько не пострадает от внедрения в него всяческих новшеств, надуманных построений, ловких вывертов, иностранных заимствований. Этому мнению всегда противопоставлялось другое, более сдержанное, более строгое, порой даже именовавшееся противниками консервативным, а то и реакционным. Сторонники этого чуждого реформаторства отношения к отечественной словесности обращались к корневым истокам русского языка, в его древнюю структуру и смысл. Споры эти на заре нового столетия вспыхнулись еще большей силой. В пылу борьбы рождалась литература XIX века. В муках и с болью появлялись на свет творения русских писателей. Нельзя не сказать, что подобного рода тенденции не существовало и в музыке. Ведь еще литератор XVIII века, плавильщиков, как мы помним, справедливо настаивал на том, что музыка и словесность — суть две сестры родные. Ему через столетие словно эхо вторил поэт Фетт, который утверждал, поэзия и музыка не только родственны, но и нераздельны.